Крышень побеждает Чернобога. Расскажи, Гамаюн, птица вещие О деяниях бога Крышня, Как он в льдах заточил Чернобога. О дарах его людям спой. Ничего не скрою, что ведаю. Как кружился в небушке ворон, Распускал он черные крылья, Солнце красное заслоняя. Он навеял лютую стужу И метель с морозом трескучим. От мороза и от метели В куче сжавшись люди сидели, Свет ладошками собирали И в жилище свое вносили. Но от этого... Не теплело и не делалось им светлее, и они обращались в камни. И просили люди у крышня, о, согрей нас, крышень могучий! И достал стрелу свою крышень, и пустил ее в поднебесье, сбил стрелой звезду золотую. И упала с неба звезда, и рассыпала шумом искры, как упала звезда. Так погасла она, и не стала в мире теплее. И решил крышный бог род людской от беды и горя избавить. На коня вскочил Белогривого, полетел за речку Смородину к Хвангурской черной горе. Видит он, на гору Хвангурскую опускается черный ворон, Огорожен Хвангур грозным тыном, И на каждом столбочке тына черепа висят человечьи. То не речка с-под горки льется, То течет, бурлит кровь людская, То не камушки в тьме белеют, То мерцают белые кости. В самом сердце тына железного Видит крышень Высокий пламень, Семь оград его ограждают, Черный бог его охраняет, У огня он спит, посыпает. И спросил коня светлый крышень, Что же делать, скажи, белогривый, Как взовьемся мы к поднебесью, Так железный тын перескочим И похитим мы ясный пламень вихрем взвился конь белогривой, поднимался он к частым звездам, опускался он к черным скалам, и бросался крышень к огню, и поднял из костра головню. Искра малое отлетело, обожгла на Чернобога, и проснулся он, видит крышня, а в руке его яркий пламень». И завыл, вскричал, страж огня, Обернулся он черным враном, Полетел во след богу крышню. И разинул клюв черный ворон От земли до самого неба, Проглотил с конем бога крышня. Стал тут крышень сжечь глотку бога, Бил горящей ее головнею, Не сдержал его черный вран. Обернулся тогда он змеем и обвил молодого крышня. Стал сжимать он черные кольца и потрясся небесный свод. Стал расти в черных кольцах крышень, не сдержать его чернобогу. Разрастался он целый год, и колечки он разорвал. И сказал тогда черный бог, «Ай, послушай меня, сильный крышень!» По-иному мы силу сверим. Полетим мы к Белому морю далеко-далеко на север. Будем мы в него окунаться? В море кто кого заморозит?» Прилетели они на север. Окунулся в морюшка крышень. Черный бог же дунул на море завыли тогда метели, Затрещали тогда морозы, Заморозил он в море крышня. Но лишь плечи крыши не расправил, Разломал все мощные льдины. Черный бог окунулся в море. Начал дуть на морешка крышень и до дна его заморозил. Черный бог стал биться Альдины, только лед его не пускал, лишь сильнее Бога сжимал. И сказал тогда черный бог, ты меня осилил сегодня. Я восстала над тьмой и навью. Но придет и черное время, и поднимется черный ворон, и завоит волк, и родится змей, и отвергнут все люди Бога, и забудут высшняя крышня. Ты стрелою будешь овенчен, Смерть женой молодою примешь, и восстанет над явью на И пропел в ответ вышний крышень. «Надо мной взовьется ворон, но добычи он не добьется. Обвенчаюсь со смертью злой и опять вернусь. Коледой. Крышний бог вскочил на коня, и от белого моря к черному он понес священное пламя. Дал он людям пламя завета и навеки им заповедал». Берегите святое пламя, пусть пылают огни горючие высоко до самого неба, чтите вы и помните крышня, сына златы Маи и Вышня. В небесный сад светлый Ирий Солетались птицы дивные, То не птицы слетались в небе, То съезжались в Ире-Ясуне И медовую сурью пили. А кого принять в круг сварожий, Кто достоин сурью медовую пить Из чаши Бога Всевышнего? И решили, достоин Крышень, Сын рождённый Майей и Вышнем. Крышень в светлый ирий явился, Стал он пить медовую сурью. Как спросили? Хорош напиток. Сурья — солнечный мед, волшебный, Он, как солнце в небе, сияет. Жаль, что люди Сурью не знают. И пролил он чашу с небес Вниз на землю из сада Ирия И наказывал Крышни людям. «Пейте, люди, Сурью волшебную, Почитайте Сурью и Крышня». Пейте истину божьих вет. Сурья — мед на травах бродивший. Сурья — также и солнце красное. Сурья — вет понимания ясный Сурья — след Всевышнего Вышня. Сурья — истина Бога Крышня.